который называл себя Эрик Ян Ханусен. Его настоящее имя было Гершель Штейншейдер, и родился он в Вене в конце XIX века. По его рассказам, он происходил из древнего дворянского рода, но на самом же деле его отец был цирковым артистом. Поначалу Эрик Ян также выступал в цирке, но во время Первой мировой войны он неожиданно обнаружил у себя талант к ясновидству и предсказателям. и после войны начал зарабатывать демонстрации своих необычных способностей, чем вполне и преуспевал до 1931 года, когда вступил в НСДАП и сблизился с ее верхушкой. Самые высокопоставленные нацисты с удовольствием посещали сеансы телепатии, которые Ханусен проводил в так называемом дворце оккультизма. Его прогнозы всегда были оптимистичными и радостными для Германии. Во время одного из таких сеансов для закрытого круга лиц, посвящённого продышению Гитлера канцлером. Хаунсен говорил. Цитата. Я вижу огромную комнату. На стенах висят портреты выдающихся исторических личностей, а не те, кто руководил Германией. Не канцлеры Рейха. Да, это конференц-зал канцелярии. Шум просачивается через окна. Штурмовики движутся по Вильгельмштрассе. Блистательная победа. Люди хотят Гитлера. Победа, победа. Гитлер неудержим. Сопротивление бесполезно, оно шум нарастает. Что это? Сражение? Перестрелка? Нет, нет, я вижу огонь, огромное пламя. Преступники устроили пожар. Они хотят вернуть Германию в хаос, приуменьшить победу. Они подожгли огромное правительственное здание. Необходимо раздавить этих гадов. Они хотят воспрепятствовать победе Гитлера. Только железный кулак, пробудившийся в Германии, может и способен предотвратить хаос и угрозу гражданской войны. Конец цитаты. У меня больше не остаются сомнения в том, что Мак был посвящён в подробности готовившейся провокации поджога Рейхстага, который нацисты устроили сразу же после прихода к власти. И, возможно, даже в ней участвовал. Вероятно, Ханусен самодовольно полагал, что пророчество о пожаре только укрепит его репутацию и сновится. Но через 6 недель после этого, по приказу начальника полиции Гельдерфорфа, его застрелили в лесу под Берлином. Мне удалось узнать, что Гельдорф был должен Ханусену крупную сумму денег. Но это ли являлось причиной расправы? Может, сыграла свою роль то, что Ханусен обнаружил свою осведомлённость о поджоге? Скорее всего, мы никогда не узнаем ответа на эти вопросы. Однако наибольший ущерб этому рейху и немецкой армии нанёс другой человек. Профессиональный астролог, начитанный и владевший восемью языками, Карл Эрнст Крафт, часто пользовавшийся советом звёзд для предсказания положений дел на бирже. Доверие в нацистской верхушке он приобрёл после того, как с точностью до 3 дней предсказал покушение на фюрера. которого тот избежал лишь по случайности. После этого за крафта, разумеется, плотно взялось Гестапо, но вскоре выяснилось, что к сгрыву крафт не причастен. И через некоторое время Гиттер ставит его во главу своих придворных астрологов. Гебельс тоже старается использовать знания крафта в пропаганде. Узнав о том, что крафт не только хорошо знаком с предсказаниями Мишеля Нострадамуса, но и верит в неизбежность и победу Германии. Геббельс привлёк мага и астролога к толкованию пророчества, мистика наилучшим для нацистам образом для использования в идеологической войне. Нострадамус писал крайне туманно, и его пророчества можно было толковать кому как удобно. В дневнике Геббельса в 39 году есть запись. Выдержка